К концу недели погода прояснилась, и в сумерках, когда стало подмораживать, и на сырой земле хорошо держались запахи, старый генерал напал на след рыжего лиса, который уже столько раз водил его за нос. Всю ночь в холмах дрожали, нарастая, отдавая сехом, громкие, как колокол, звуки, и все, кроме Генри, мчались верхом, следуя за собаками но главным образом руководствуясь почти сверхъестественным ясновидением старика и Бадди, которые всегда заранее угадывали направление погони. По временам все останавливались, ожидая, пока Бадди с отцом кончат спорить о том, куда именно повернет зверь. Но большей частью оба придерживались одного мнения, точно предвидя все его движения, прежде чем тот осознавал их сам. И несколько раз охотники осаживали лошадей на вершине холма и сидели под студенными звездами, пока мрачные размеренные голоса собак, вырвавшись из тьмы нарастая, подбирались все ближе и ближе, проносились где-то неподалеку и, подобно звону колокола, снова замирали в тишине. «Эх, вот настоящая музыка для мужчины!» — воскликнул старик. Плотно закутавшись в плащ, он бесформенной массой сидел на своей белой лошади. «Надеюсь, на этот раз он от них не уйдет», — сказал Джексон. «Генерал уж очень обижается, когда этому лису удается его перехитрить». «Он уйдет», — сказал Бадди. «Когда он устанет, он спрячется в камнях». «А я так думаю, что нам придется обождать» пока Джексоновы щенята подрастут, — сказал старик. Конечно, если только они не откажутся травить своего родного деда. Пока что они отказывались от всего, кроме еды. — Погоди, — твердил свое неугомонный Джексон, — вот вырастут они! Тише! Разговоры умолкли. Над ночными холмами снова прозвенел собачий лай. Он разнесся колокольным звоном, беспокойно задрожал, словно струна, загремел гулким многократным эхом в темных холмах под звездами и, замирая, еще долго отдавался в ушах, чистый, как кристалл, сумрачный, бесстрашный и немного грустный. «Как жаль, что здесь нет Джонни!» — тихонько произнес Стюарт. Ему бы понравилась эта охота. «Да, он был настоящий охотник», — согласился Джексон. «Он бы даже от Бадди не отстал». «Джон был замечательный парень», — сказал старик. «Да, сэр», — подтвердил Джексон, — «и к тому же очень добрый. Генри говорит, что он всегда привозил какой-нибудь подарок из лавки, Мэнди и ребятам. «Он никогда не скулил на охоте, — сказал Стюарт, — ни в дождь, ни в холод, даже когда он был еще совсем мальчишкой, с этой своей одностволкой, которую он купил на свои собственные деньги. У нее была такая отдача, что при каждом выстреле она сильно толкала его в плечо, и все равно он всегда охотился с нею, а не с тем старым ружьем, что полковник ему подарил, потому что он сам скопил на нее деньги и сам ее покупал. — Да, — подтвердил Джексон, — если человек сам чего-то добился, то уж, конечно, он должен этому радоваться. — Вот уж кто любил петь и горланить, — сказал мистер Маккалем. — Бывало, всю дичь на десять миль вокруг распугает. Помню, как-то вечером вскакивает он на лошадь, мчится к Сэмпсоновому мосту, и вдруг мы оглянуться не успели, а уж он с этой лисицей сидит на бревне, плывет вниз по течению и во все горло песни распевает. «Да, это похоже на Джонни», — согласился Джексон. «Вот уж кто умел из всего делать праздник. Он был замечательный парень». — повторил мистер Маккалем. — Тише! Собаки опять залаяли где-то внизу в темноте. Лай проплыл по холодному воздуху, прокатился глухим эхом, который снова и снова повторял этот звук до тех пор, пока источник его затерялся в неведомой дали. И казалось, будто сама земля обрела наконец свой голос, торжественный и печальный полной щемящего сожаления. До Рождества оставалось два дня, и после ужина все снова сидели у очага, и старый генерал снова дремал у ног своего хозяина. На завтра в Сочельник повозка должна была ехать в город, и хотя маккалемы со свойственным им неизменным гостеприимством ни слова не сказали Байерду об его отъезде, Он понимал, что это само собой разумеется, ведь, чтобы попасть на Рождество домой, он должен завтра уехать, и поскольку он сам об этом не заикался, все удивлялись и немного недоумевали. Было опять холодно, и в студеном воздухе горящие поленья подпрыгивали и трещали, рассыпая сердитые искры и выстреливая на пол тлеющие угольки, который тут же заглушал чей-нибудь ленивый сапог.